А потом, когда Октябрьский обосновался в город дели, звонили по телефону. Автомобильная радиосвязь за пределами Москвы все-таки работала неважно, с перебоями. В 2020 из картотеки третьего отдела сообщили, что третий рыболов установлен. Это некто Гуго фон Лауниц и инженер из московской конторы Люфтганзы. «Любопытно», — сказал нет Октябрьский.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 Егор глотнул воды, в последний раз вскочил, стал застегиваться. — Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей! — провел Октябрьский приятным баритоном. Настроение у него улучшалось с каждой минуты. — Вот она, настоящая жизнь! — Потянулся, Нука Ну-ка, Дорин, погаси свет и отодвинь шторы. Будем кино смотреть. Немое! Дорин уже знал, что все, сходящие с поезда...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 Выдайте оружие! спросил Егор. Твое оружие оперкот, да и то исключительно по команде. Ага, вот они, голубчики, прибыли. Через площадь в негустой толпе шагали трое мужчин. В широких плащах. У двоих на плечах удочки и сочки, у третьего коловорот для подлетного лова. Егор так и прилип к стеклу. Стараясь разглядеть шпионов получше. «Три фашиста, три веселых дорога, экипаж машины боевой», — промурлыкал старший майор. Долговязые это решки, очкастый — штальберг. В этом исключении устанавливаем, что носатый — это фон Лауниц. Хорошее у него лицо, слабое. Вот с ним и поработаем». Последний было сказано в полголоса про себя. Стук в дверь, вернулся головастый. «Все нормально, товарищ начальник». У группы готовность номер один. Цепочка повещена по всему периметру. Как говорится, но пасаран. — Ну что ж, веди нас, доблестные Дальго, сказал ему Октябрьский, надевая кепи. — Ночной зефир струит эфир, —